Глава девятнадцатая. Поездок он предпринимал только две — в Александрию и в Ахайю. Но от первой он отказался в самый день отъезда, испуганный приметой и опасностью. Когда он, обойдя храмы и посидев святилище Весты, хотел встать, то сперва он зацепился подолом, а потом у него так потемнело в глазах, что он ничего не мог видеть. Примечание. Тацит. Анналы. Говорит, что Нерона объял внезапный страх при входе в храм Весты, и он отложил поездку в Египет, объявив, что не хочет огорчать граждан своим отсутствием. В Ахае он приступил к прорытию канала через Истм, собрал сходку, призвал притарианцев начать работу, под звуки труб первый ударил в землю лопатой и вынес на плечах первую корзину земли. Примечание на канале через ист смотри главу о юлии готовил он и поход к каспийским воротам набрал в италии новый легион из молодых людей шести футов роста и назвал его фалангой александра великого примечание каспийские воротадарьяльское ущелье на кавказе целью похода было покорение албании нынешний азербайджан и других закавказских областей Все эти его поступки не заслуживают нареканий, а порой достойной и немалой похвалы. Я собрал их вместе, чтобы отделить от его пороков и преступлений, о которых буду говорить дальше.